Пункт в Принципы восстановления после тренировки. Восстановление – это неотъемлемый элемент тренировочного процесса. Как вы уже поняли из предыдущей части, если пренебрегать отдыхом и не давать полноценно восстанавливаться организму, то такое отношение неминуемо приведет к травме. Боль в мышцах, апатия – Потеря мотивации свидетельствует о том, что организм не успел восстановиться после предыдущей нагрузки. Чем лучше восстановление, тем больше шансов сделать тренировки более продуктивными. Для быстрого восстановления необходимо соблюдать простые правила по режиму дня и питанию, а также использовать дополнительные средства, которые помогут вернуть силы и желание тренироваться. «Пожалуй, основным и самым важным средством восстановления является полноценный и качественный сон. Раньше я пренебрегала этим и могла спать всего по 4-5 часов. Но когда начала регулярно и целенаправленно заниматься спортом, стала уделять сну больше внимания, потому что на своем примере поняла, как его недостаток сказывается на качестве тренировок и жизни в целом». Сон важен для нашего физического, психологического, эмоционального и духовного здоровья. Но высыпаться становится всё сложнее. Сейчас, благодаря технологическому прогрессу, рабочий день не заканчивается никогда, ведь даже дома на ваш телефон постоянно приходят уведомления. Сон влияет на наше благополучие и уровень жизни. Нам стоит пересмотреть свои приоритеты, если ваш сон кажется вам незначительным, и вы им пренебрегаете. Сейчас хорошо известно, что здоровый сон влияет на нашу способность принимать взвешенные решения и мысли творчески, а также оказывает воздействие на эмоциональный интеллект. Всем известно, что спать нужно 7-8 часов – Но многие не соблюдают этот режим и спят по 5-6, а то и меньше. Недостаток сна приводит к ухудшению здоровья и качества жизни. Снижаются творческие способности и продуктивность, вы становитесь более раздражительными день за днём и выполняете работу спустя рукава. Во время сна нервная система сохраняет активность. Она занимается обновлением организма, созданием воспоминаний, Происходит детоксикация, а также создаются новые нейронные связи, а наши клетки и органы быстрее восстанавливаются и обновляются. Таким образом, время, потраченное на сон, это не менее ценный актив, чем время бодрствования. Хочу отдельно уделить внимание времени перед уходом ко сну. Последний час перед сном мы загружаем в наш мозг ту информацию, о которой он будет думать всю ночь, Поэтому очень важно фильтровать поступающую информацию, особенно перед сном. Если вы листаете ленту социальных сетей, то ночью ваш мозг будет занят анализом той информации, которую вы увидели. Если вы посмотрели какой-то негативный или страшный фильм перед сном, то ваш мозг будет всю ночь фокусироваться на отрицательных переживаниях. То же самое происходит после просмотра новостей или чтение «желтой прессы». И если же перед сном вы потратили 20 минут на то, чтобы помечтать или визуализировать свои мечты, повторить какие-нибудь аффирмации или написать благодарность уходящему дню, то ночью, когда вы будете спать, ваш мозг будет обрабатывать именно эту информацию. Эффективно также заниматься перед сном планированием следующего дня – Тогда ночью мозг будет искать лучшие решения поставленных задач. Теперь вы понимаете, почему крайне важно последний час перед сном проводить максимально осознанно и в позитивном настроении. Хочу поделиться с вами рекомендациями по здоровому сну по материалам Всемирного общества по медицине сна – World Sleep Society. Первое. Сформируйте привычку ложиться спать и вставать в одно и то же время, включая выходные дни. Второе. Если для вас важен дневной сон, придерживайтесь режима, при котором продолжительность сна в дневное время не будет превышать 45 минут. Третье. Избегайте употребления алкоголя и не курите перед сном за 4 часа до отхода ко сну. Четвертое. Избегайте употребления кофеиносодержащих напитков, продуктов, чая, газированных напитков, а также шоколада менее чем за 4-6 часов до отхода ко сну. Пятое. Избегайте употребления тяжелой, острой, сладкой пищи менее чем за 4 часа до отхода ко сну. В то же время легкий перекус, например, несладкий йогурт, небольшая порция нежирного творога, фрукты – перед сном полезен. Шестое. Поддерживайте активный образ жизни и регулярно выполняйте физические упражнения, однако избегайте повышенных физических нагрузок непосредственно перед отходом ко сну. Седьмое. Используйте комфортные и приятные постельные принадлежности. Постельное белье, подушки, матрас и другое. Восьмое. Установите индивидуальный комфортно для вас температурный режим в спальне и следите за тем, чтобы комната регулярно проветривалась. 9 Используйте все возможности, чтобы максимально снизить звукопроницаемость и освещенность спальни во время сна. 10 Используйте кровать только для сна и интимной близости. Избегайте любой другой деятельности в кровати. чтения, работы за компьютером, просмотра телепередач и прочего. И если вы отдаёте предпочтение пробежкам в вечернее время, то лучше заканчивать их за 2-3 часа до сна, ведь тренировка даёт выплеск гормонов и заряд энергии. И если после поздней тренировки вы испытываете чрезмерное возбуждение и долго не можете уснуть, то лучше переносить её на утреннее время». Приведу пример. У меня была ученица, которая вначале тренировалась рано утром, перед работой. Спустя несколько месяцев она сменила работу и стала заниматься спортом по вечерам. Через какое-то время она пожаловалась на бессонницу и усталость в течение дня. Пришлось делать перерыв в тренировках, так как сил у неё совсем не оставалось. И через неделю сон нормализовался. Видимо, причиной бессонницы были её поздние тренировки. Так её организм реагировал на нагрузку. Мы опять вернулись к утренним тренировкам, и режим сна пришёл в норму. Если вы испытываете трудности с засыпанием после бега, то в вечернее время лучше отдавать предпочтение более спокойным тренировкам, таким как йога, пилатес и плавание. Но всё это очень индивидуально – Надо просто пробовать тренировки в разное время и понаблюдать, как реагирует организм на нагрузку. Есть у меня несколько учеников, которые тренируются исключительно по ночам и в дни тренировок засыпают быстрее и крепче, чем в дни отдыха. Для них, наоборот, ранний подъём и тренировка утром – это сплошное мучение. Тренировки бывают разной интенсивности – И методы восстановления после тоже могут отличаться. Если после лёгкой пробежки достаточно поесть полезную пищу и выспаться, то после тяжёлой интервальной работы или соревнований надо применить более целенаправленные средства для восстановления. Далее расскажу про 10 мер для восстановления после интенсивной тренировки или соревнований. Первое. Восстановлению связочно-сухожильного аппарата поможет контрастный душ и примочки со льдом на перегруженные места. Колени, голеностоп, а х и л л о в о сухожилия. Контрастный душ положительно воздействует на сосуды, связки, соединительную ткань. Перепад температуры вызывает попеременное сужение и расширение сосудов, в результате чего улучшается кровоснабжение органов и тканей и обмен веществ. Помимо этого, контрастный душ повышает жизненный тонус и облегчает пробуждение по утрам. Второе. Для скорейшего восстановления мышц рекомендуется принять теплую ванну с морской солью и содой. Соли 300-500 грамм, с о д ы 250-500 грамм. Теплая ванна активизирует обменные процессы в организме, расслабляет мышцы. Принимать ванну стоит не позднее, чем через 2-3 часа после интенсивной тренировки, лучше всего перед сном. Ещё ванна помогает успокоить нервную систему и снять напряжение после трудового дня. Третье. Не забывайте про растяжку после тренировки. Она поможет вернуть напряжённым мышцам прежнюю длину и расслабить их. Напомню, для достижения наибольшего эффекта каждую мышцу надо растягивать от 40 до 60 секунд. Также будет полезно включить в тренировочный процесс занятия йогой или пилатесом, они отлично сочетаются с бегом. Четвертое. После сложных соревнований можно в течение 2-3 дней отдохнуть от бега. Если есть силы и желания, можно пойти на пешую прогулку на 40-50 минут или 30 минут поплавать в бассейне. Сердце получит небольшую нагрузку, при этом работать будут другие мышцы, не задействованные во время бега. Если соревнования были умеренной интенсивности, то на следующий день можно выйти на лёгкую пробежку на 20-30 минут. Пятое. Налегайте на витамины и минералы. Во время бега вместе с потом выходит много солей и микроэлементов, поэтому их надо восполнить. Можно пить минералку или регидрон. Не помешает также и дополнительный приём витаминов B, C, Е и омега-3. Витамины группы В особенно необходимы для восстановления эмоционального фона. 6. Старайтесь высыпаться в течение нескольких дней после соревнования. Спите не менее 8 часов за ночь. О важности сна мы говорили ранее. 7. Питайтесь сбалансированно несколько дней после соревнования. Это поможет восстановить силы и затраченные калории. Отдавайте предпочтение полезной и качественной пище. Старайтесь не есть заведомо неполезные продукты. Острая, солёная, жирная, жареная, а также маринованная или копчёная. Белковые продукты – мясо, рыба, птица, морепродукты, орехи, фасоль, яйца, творог и другие – необходимы для восстановления мышц. 8. Пейте больше чистой воды, чтобы восполнить потери. Организм теряет много жидкости во время бега, особенно в жаркое время. Сразу после забега многие организаторы предлагают участникам сладкий чай. Он повышает уровень глюкозы в крови. Минеральная вода поможет восполнить микроэлементы, потерянные с потом. 9. Обязательно сходите на массаж. Он способствует усилению кровообращения в мышцах и внутренних органах, расслаблению перенапряженных мышц и снятию боли. улучшает регенерацию, способствует усилению оттока лимфы, активизации обменных процессов и ликвидации застойных явлений в тканях, улучшает подвижность в суставах. 10. Если нет возможности сходить на массаж, то в домашних условиях поможет самомассаж с помощью миофасциального ролла или мячика. Массажный ролл – замечательный инструмент, который можно использовать как перед тренировкой, чтобы подготовить тело к нагрузке и усилить кровообращение, так и после, чтобы расслабить жесткие мышцы и устранить боль и спазмы. После того, как мы обсудили основные принципы восстановления после тренировок и соревнований, давайте уделим внимание диагностике вашего состояния. Как понять, что организм не восстановился? А может, это просто лень не дает вам выйти на пробежку? Для начала разберемся, что такое перетренированность или перетрен, как ее называют в спортивных кругах. И если коротко, то это физическое и психоэмоциональное состояние, вызванное недостатком ресурсов организма для восстановления после интенсивных физических нагрузок. Перетренированность может произойти как с любителем, так и с профессиональным спортсменом. Восстановление после неё может занять от нескольких дней до нескольких недель у любителя и до года у профессионального атлета. Перетрен может определяться по нескольким показателям – физиологическим, психоэмоциональным, иммунным, биохимическим и гормональным – Но для каждого спортсмена эти симптомы могут проявляться в разных пропорциях. Единых симптомов нет. Тем не менее, главный показатель – это ухудшение результатов, даже если спортсмен чувствует себя отлично. Чтобы вовремя обнаружить перетренированность, надо обращать внимание на следующие показатели. Первое. Высокий пульс в состоянии покоя. Для начала вам необходимо узнать свой пульс покоя. Для этого необходимо хотя бы в течение двух недель каждое утро после пробуждения измерять его, не вставая с кровати. Для этой процедуры можно использовать фитнес-браслеты, часы или по старинке измерять пульс по запястью. Спустя две недели вы сможете определить среднее значение, от которого можно отталкиваться – Если пульс в состоянии покоя колеблется в диапазоне 3-4 удара в минуту, то поводов для беспокойства нет. Насторожить должно увеличение пульса на 7-10 ударов в минуту от ваших средних значений. Второе. Бессонница или плохой сон. Большое количество продолжительных и тяжелых тренировок могут спровоцировать бессонницу, Отсутствие нормального сна равно недовосстановлению и накопленной усталости. Третье. Потеря аппетита или быстрая потеря веса. В большинстве случаев причиной быстрой потери веса является обезвоживание организма. Это опасное состояние, которое может вызывать усталость, головные боли и бессонницу. И если ваш организм не получает достаточно воды в течение дня, то даже самый лучший тренировочный план может привести к его ослаблению. Продолжительные физические нагрузки и жаркая погода увеличивают потребность в воде. Четвертое. Снижение тонуса, потеря жизненных сил. И если вы чувствуете себя усталым сразу после пробуждения, и это чувство не покидает вас весь день, то, возможно, вы перетренировались. Проблема большинства спортсменов заключается именно в том, что они убеждают себя, усталость пройдёт, как только они начнут тренировку. Эти действия образуют замкнутый круг. Пятое. Нарушение менструального цикла. Для девушек изменение менструального цикла является одним из первых звоночков о п е р е т р е н и Шестое. Частые травмы. Когда тело постоянно находится в состоянии сильной усталости, оно не готово противостоять стрессу тренировок и становится более чувствительным даже к незначительным травмам. Например, вы можете растянуть связку, неудачно спустившись по лестнице. Седьмое. Частые простуды. Во время пиковых тренировок ваша иммунная система становится слабее, А без достаточного количества времени на восстановление она ослабевает гораздо быстрее, особенно в периоды активности простудных и вирусных заболеваний. Помните, что только адекватные нагрузки сделают ваш иммунитет сильнее. Восьмое. Подавленное состояние – раздражительность. Когда тело и мозг устают от тренировок, начинается чрезмерная выработка гормона кортизола – избыток которого сделает вашу нервную систему более чувствительной, а вас – более раздражительным. Если вы будете игнорировать этот симптом, то ваши близкие наверняка заметят и сообщат вам. И если пытаться закрывать глаза на сигналы вашего организма, риск того, что ваши ф и з и ч е с к а я и ментальные системы выйдут из строя, очень велик. Игнорирование перетренированности может привести к хроническим травмам и потере желания заниматься спортом. Берегите себя!